Четыреста восемьдесят девятая. Матерь Огни йоги Если все в мысли, то и упор делается на мысли. Известные ступени овладения мыслью дают возможность и словом владеть, и писать, и свободно излагать свои мысли. Но это лишь только ступень. Конечно, нас связана с огненной мощью сознания или при приоткрытием какого-то центра. Но путь лежит дальше. ведет к овладению телом ментальным и умению пользоваться им для дальних полетов. Все процессы, происходящие в ученике, следует рассматривать как подготовительные, ведущие к владению какой-то способностью духа. Именно духа, ибо центр сущности человека сосредоточивается уже в нем, отрываясь от низших оболочек. Активное сознание переносится в область духа и сосредоточивается в нем. Во время записей сознание в духе яро, активно и действует мысль. Никакие оккультные упражнения не дадут тех следствий, которые приносит эта активность. Истина переносится в эти моменты бытия духа в мысль.